Тридцать пятая глава. «Ты всю дорогу читаешь эту философскую ерунду. Причем вслух. Пытаюсь отобрать у Аси телефон, но она не отдает. Нет, постой. Вот еще интересное рассуждение. Мы смогли прожить и несколько дней, не сказав друг другу ни слова. Значит, получится и дальше. Если ты имеешь в виду своего мужа, то спорно, сдаюсь на милость цитатам из Асиного телефона, не подруга, а ходячая библиотека». «Так-то мы с тобой тоже не разговаривали вон сколько, однако сейчас едем на отдых». «Ну да», — соглашается она, «просто у меня до сих пор не выходит встреча с Мишей из головы. Я от ужаса чуть в обморок не упала, когда увидела его живым и невредимым. А этим же вечером встретилась с помощником Шахова и попросила его о свидании с Гришей. Я читала, что это возможно организовать, однако итог ты знаешь, мне отказали». «Думаю, он не хочет, чтобы ты переживала или видела его в тюремных стенах». Недавно вышла из больницы, стресс пережила. И по новой тебя травмировать достаточно того, что уже есть. Возможно, Григорий дает тебе время разобраться со своими чувствами. И правильно делает. А ты, в свою очередь, приняла верное решение, что поехала со мной в Геленджик. Смена обстановки пойдет тебе на пользу. К тому же Дмитрий всегда рядом. Ничего плохого не произойдет. Шахов бы одобрил эту вылазку. Ася откладывает телефон на колени и закрывает глаза. Мы больше шести часов в дороге. Тело затекло, на сердце неспокойно из-за всего, что происходит в наших жизнях. Разом как-то навалилось много, и никакого просвета не видно. Я соскучилась по нему. Очень, признается Ася таким грустным голосом, что у самой начинает тянуть за грудиной. Узнаю эту обреченность в голосе. Вслух не говорю о том, что тоже чувствую себя одиноко. И в действительности пропиталась этим одиночеством насквозь. По Григорию все же решаю уточнить. После разговора с Мишей я поняла, что он для меня и впрямь умер. Жизнь была похожа на каждодневную борьбу с самой собой. Я через силу возвращалась к будням и делала вид, что все хорошо, когда хотелось умереть. А потом Шахов появился. Он вел себя уверенно, местами как последний неандерталец. Секс тоже случился быстро. Вначале Григорий не воспринимал меня всерьез. Но недавно всё изменилось. Я это чувствую. Ты ведь понимаешь, о чём я? Очень даже понимаю. Зен тоже давал всячески понять, что я для него не просто увлечение, а что-то большее. Только потом почему-то вдруг исчез, и с тех пор мы с ним не виделись. На звонки Дамианис не отвечает, а о своих решениях сообщает мне через брата. Так что моё доверие к нему сильно пошатнулось. И было ли оно вообще? — Хочется сказать Асе, чтобы она не строила воздушных замков и раньше времени. Шахову, безусловно, огромный респект, что оберегает ее и приставил охрану, был рядом, пока сам не попал за решетку, но где гарантии, что не причинит боль в будущем? Все будет хорошо, обнадеживаю ее. К дому моих родителей мы подъезжаем поздней ночью. Весь следующий день проводим с Асей за генеральной уборкой. Поначалу меня напрягает, что в доме будет постоянно находиться чужой человек. Я не так представляла свой отпуск. Но на третий или четвертый день перестаю замечать присутствие Дмитрия. Есть охранник Аси не просит, четко разграничивает наше общение и не отвлекает нас от того, зачем мы сюда приехали. А приехали мы гулять, наслаждаться солнцем, пляжем, много отдыхать и разговаривать. Все дни напролет мы проводим с Асей на берегу погода стоит теплая. Нам с сыночком очень нравится. Сыночек. Здесь я впервые ощутила его толчки, а еще Марк откликается на голос и смех моей подруги. Так и начинает копошиться, стоит нам завести какой-нибудь длительный разговор. Ты знала, что дети выбирают нас задолго до того, как мы о них задумываемся? «Ну, кто-то бывает и вообще не думает», — улыбается Ася, наглаживая мой живот. Последнее время я много об этом размышляла и представляла себя мамой. Правда, забеременела при странных обстоятельствах. Так ничего и не вспомнила из той ночи. Закрываю глаза, пытаясь уловить хоть какие-то образы той ночи, но тщетно. Ничего, пожимаю плечом. А что с результатами теста? Когда они будут готовы? Леон говорил, что сделают быстро. Я жду, когда документы пришлют мне на почту. «На мейл?» — уточняет Ася. «Вообще необходимо личное присутствие, но я договорилась, что мне пришлют на московский адрес и продублируют заказным письмом в Геленджик». «О, хорошо». «Не совсем. Я почему-то переживаю. Дыма без огня не бывает. И еще меня удивляет, почему Кира так ревнует. Зачем Егор ей сказал о беременности? Не ожидала от него такой подставы». «Вы с ним не разговаривали на эту тему?» Я бы в лоб сказала все, что думаю по этому поводу. Он звонил, но я не нашла в себе сил ответить, потому что на языке были одни ругательства. Я ведь просила его молчать. Стоит вспомнить о бывшем муже, как мой телефон разрывается звучной мелодией. «Ответь ему! Или давай я с ним поговорю», — предлагает Ася. «Не хочу». Чувствую, как давит в груди от мысли, что Зен наверняка в курсе, что я беременна, но по-прежнему молчит и не дает о себе знать. «Сговорились они, что ли, с Шаховым?» Егор успокаивается, но ненадолго. Вечером опять звонит, а потом присылает сообщение с извинениями. Пишет, что не хотел и не собирался никому говорить о моей беременности, но Кира случайно услышала наш разговор и отпираться не имело смысла. Это вылилось в грандиозный скандал, и он очень сожалеет, что я переживаю стресс по его вине. «Стресс — это мягко сказано. Первый мой порыв — удалить сообщение». А потом я просто отправляю чат в архив и на какое-то время стараюсь забыть обо всем, абстрагироваться и наслаждаться хорошей погодой в обществе подруги. Но все меняется, когда приходит извещение о письме. Я иду на почту. Мне стоит огромных усилий не вскрыть конверт на виду у небольшой кучки людей. И хорошо, что я этого не делаю, иначе бы упала в обморок прямо в душном помещении. Дома я два раза перечитываю документы и не могу поверить в то, что написано в заключениях. Нервы натягиваются до предела. Леон не говорил, что Зен тоже будет участвовать в анализе. «Что там?» — не выдерживает Ася. Не могу обличить мысли в слова, в голове творится сумбур. «Дай сюда!» Подруга берет бумажки, долго их читает, пока я сижу и смотрю в одну точку невидящим взглядом. «То есть...» «Как это?» Леон раздобыл биоматериал брата? В заключении вероятность отцовства Егора ноль процентов. Но и у Зена тоже ноль, Даша! Кто же тогда отец твоего ребенка, охая Тася? Смысл прочитанного режет острее бритвы. Пульс долбит в ушах. Грудную клетку обжигает с такой силой, что невозможно сделать вдох. А следом непрошенные слезы брызгают из глаз. Не понимаю, что происходит. Я была уверена, что Зен — отец моего ребенка. На крайний случай — Егор. А выходит... Выходит, что я не знаю, от кого беременна. «Даша...» — голос Аси звучит осторожно. Она трогает меня за руку, а я начинаю плакать сильнее. От мыслей, что в ту ночь не только с Дамианисом занималась сексом, накатывает ужас. Чувствую себя отвратительно. А еще презираю Киру, всем своим существом... «Даша, прекрати, пожалуйста. Ты меня пугаешь!» Ася пытается обнять, говорит слова утешения, но от всхлипов закладывает уши, и я с трудом разбираю, что она произносит. «Все будет хорошо. Бог с ним уже, с этим отцом. Главное, чтобы с нашим маленьким все было в порядке. Слышишь?» Слегка встряхивает, пытаясь привести меня в чувство. Выхватываю бумагу из ее рук и еще раз читаю заключение. Глаза по новой заволакивают слезы. Голова кружится дико, ее взрывает от количества мыслей в это мгновение. Только сейчас понимаю, как на самом деле желала, чтобы мой сын был от грека. Беспомощно опускаю руки, бумажки разлетаются по полу. Я закрываю ладонями лицо и прошу Асю оставить меня одну. Как надолго не знаю, но это все надо переосмыслить и желательно в одиночестве. История про Асио называется «По доброй воле».